Весь дизайн небоскреба Венгровских был выполнен в оттенках темного графита. Наверное, это считалось стильным, но Артур не удержался, хмыкнул. Они своей нефтью стены вымазали. Саша только выпучила глаза и крепко сжала губы. Не хохотать же за спиной у вышкаленного клерка, провожавшего их к Венгровской. Андрея Борисовича на месте не оказалось, по крайней мере, так им сказали, но Ярослава согласилась принять представителей Следственного комитета. Ее нисколько не смутило то, что Сашка выглядит подростком, сейчас все кажутся моложе, чем есть на самом деле, или хотя бы пытаются. Ей самой не дашь больше двадцати, а ей сколько там? Тридцать пять, Артур улыбнулся, приветствуя. Но сдержанно все же она только что потеряла брата. Ничто ни в глазах Ярославы, ни в ее наряде не выдавало скорби, ее светлые волосы велись буйно и даже как-то вызывающе, а взгляд был ясным и цепким. Логово показалось, что с темноволосым Мишей на фотографиях улыбчивым и обаятельным сестру родит только миндалевидный разрез глаз. А лисичка, похоже, хитренькая, решил он. Губы красивые и самое приятное свои. Сил уже нет на эти лепехи смотреть. Нежно-голубой брючный костюм тоже мало напоминал траур, но очень шел Ярославии это невозможно было не признать, и все же сквозило нечто нарочитое в том, как она демонстрировала позитивные оттенки своего мира. Хотя логову понравилось, что офис Венгровской радостно отличался от остальных помещений, все здесь оказалось светлым и стулья у стола, больше похожие на удобные кресла были цвета кофе с молоком, ему тут же захотелось кофе, и Артур охотно согласился, когда хозяйка предложила. — Вам с молоком? — взглянула она на Сашу, будто у той не обсохли на губах крошечные капельки. — Почему это удивилась Сашка? — Мне черный, только с сахаром, а Артур Александровичу чубес Уловив пожелание, секретарша выскользнула из кабинета, а Ярослава жестом пригласила их сесть. Проследила, как Сашка достала блокнотик, уточнила. «Никаких диктофонов?» Артур вскинул руки, упаси бог. «Нет, нет, не волнуйтесь, Ярослава Борисовна, это не допрос. Мы пришли выразить соболезнования по поводу безвременной кончины вашего брата, младшего брата, и чуть побольше узнать о Михаиле, так сказать, из первых уст». Ее взгляд пытался ввинтиться в его мозг, но логов и не таких блокировал. Он не сомневался, что его улыбка сейчас выглядит обворожительной, и если в Ярославе есть хоть капли не показной, а глубинной женственности, то ей захочется понравиться ему. Сашка уставилась в блокнот, ее раздражало, когда Артур начинал работать лицом, и ему это было известно. Но щекотливый момент они давно обсудили и решили, что в их деле все средства хороши. Главное вычислить и поймать убийцу. Если для этого нужно пополно использовать то, чем наградил тебя Бог, почему нет?» Сашка и сама прикидывалась невинной школьницей, когда требовалось растрогать свидетелей и вывести на откровенность. Логов только поощрял это. Голос Ярославы зазвучал ровно, даже как-то заученно. «Смерть Миши — страшная потеря для всей семьи. Мы все потрясены случившимся. Пока я не готова дать развернутые комментарии, «А мы не газетчики, чтобы просить комментарии, Прервал ее логов. У нас иная работа». Словно начнувшись, Венгровская посмотрела на него в упор. «Пронзительный взгляд», — отметил Артур. «Она реально пытается прочесть мои мысли?» «Я понимаю», — помолчав, вымолвил Ярослава. «Только не знаю, чем могу вам помочь. Наша семья не намерена подавать в суд на цирк, в котором работал мой брат. Это был его добровольный выбор. Риски Миши были хорошо известны». «Риски?» — Логов приподнял брови. «Вы говорите об этом как о бизнесе. Любое дело — бизнес. Это синонимы. Не до такой степени. Нефть и цирк? Не думаю». «Поэтому в последнее время мы почти не общались с братом», — Ярослава опустил глаза. «С младшим братом. У нас было мало общего, но это вы и так уже знаете». Она вскинула ресницы, и Артур кивнул, подумав, что ее глаза стоят двух лазерных указок. Что если Миша просто заметил ее в публике, и это сбило его? Не, Нет, опроверг Логов собственную мысль, артиста не видят зрителей, с арены, со сцены им видится лишь темная колышущаяся масса. Так я и думала, сплетники не дремлют, обычно их называют журналистами. Ему удалось вызвать у нее улыбку, Логов знал такую породу людей, с смелыми ужимками пытающихся подавить волю собеседника, расправив могучие черные крылья за спиной. Только у Артура не вызывали трепета нули на банковском счете, они были всего лишь нулями. Но Ярослава тоже была не глупа и угадала в нем человека, не готового пасть на колени перед золотым тельцом. Тряхнув мелкими кудрями, она произнесла живее. — Что вы хотите узнать, Артур Александрович? — Если вам не составят труда, — любезно подхватил он, — расскажите о брате, — и добавил ей в том младшим. Улыбка еще кривила красивые губы. Миша всегда был очень милым, хорошеньким малышом и вырос симпатичным парнем. Крепким. Он же с трех лет занимался спортивной гимнастикой, каратэ. Любил подраться? Миша? Ну что вы, с кем? Он в школу-то не ходил, был на домашнем обучении. Вот это было неожиданно. Почему? Здоровый же ребенок. «Не знаю», — отозвалась она сухо, — «у отца были свои причины. Может, он опасался, что Мишку похитит». «А за вас с братом не опасался?» «Мы с Андреем учились в Англии», — Ярослава произнесла это так просто, будто речь шла о соседнем городе. Артур присвистнул. «О, как! Не скучали по дому? Я бы в детстве дрался до последнего, лишь бы остаться дома». Она пожала плечами. «В России? А какой в этом смысл?» «Не понимаете, правда? Тогда почему же вы сейчас здесь?» «Бизнес!» — это слилось со вздохом. «Отец болен, ему нужна помощь», — Артур с пониманием кивнул. «Но вы не видите своего будущего в нашей стране?» «Я не вижу смысла в ваших вопросах», — отозвалась Ярослава сухо. «Вы хотели что-то узнать о Мише, хотя в этом тоже нет смысла». «Он был изгоем в вашей семье? Вы меня не слышите, да? Паршивой овцой? Вовсе нет. Господи, с чего вы это взяли? Он всегда был папиным любимцем, хотя при этом таким, знаете, возмутителем спокойствия. Младший ребенок, ему все прощалось с детства. Может, вашему отцу как раз это и нравилось в Мише?» Ее аккуратные брови поползли вверх. Что вы хотите сказать, что папа сам взрастил бунтаря? Его все слушаются верно, вашего отца, это же чертовски надоедает, вы не согласны? Артур уловил, как захотелось Ярославе вскочить, воздух колыхнулся, быстро пройтись по просторному кабинету, чтобы сбросить вскипевшую ярость, но в Англии научилась обуздывать неуместные порывы. Не в малейшей степени, Венгровская обдала его холодом. «Наш отец всегда был для нас образцом для подражания, и мы с братом, со старшим братом, гордимся, что продолжаем его дело». Вздохнув, Логов закатил глаза. «Вы опять путаете нас с журналистами, Ярослава Борисовна. Это не интервью для журнала «Эксперт» или какие там читают бизнесмены. Я предпочитаю «Форбс». Так и думал, — встрепенулся Логов. «Неужели, — процедила Вингровская. Эта игра начинала надоедать Артуру, к его радости в этот момент, осторожно постучав, вошла секретарша, наполнила офис запахом кофе. А до этого чем пахло, — попытался вспомнить Логов, — не духами, странно. От таких барышень обычно исходят дивные ароматы, что с этой не так? Астма? Аллергия? И такое бывает. Впрочем, какая разница, — отмахнулся он, — к делу это не могло иметь отношения. Если бы Гоша с матерью сидели рядом с той тетей... Еще можно было бы попытаться освежить запаховую память ребенка, но их разделял ряд. Если уж Логов сейчас не улавливает аромата через стол, вряд ли мальчик мог поймать его в переполненном цирке. Когда секретарь закрыла за собой дверь, Ярослава разомкнула губы. «Что еще вы хотели узнать о Мише?» Артур принял непрозвучавшее извинение. «Если Борис Всеволодович смотрел сквозь пальцы на выкрутасы вашего младшего брата, почему в последнее время Михаил был отлучен от семьи?» Звякнула чашечка. «Кто вам сказал?» «А это не так?» «Это...» — она поискала слова. «Не совсем так. Цирк — это, конечно, было слишком даже для Миши. И стало последней каплей для отца. Он был уверен, что гимнастика и прочее не более чем детские увлечения, знаете, для общего развития». Все мы играли в театре, пели в хоре, но никто же не сделал это профессией. Саша впервые подала голос, похоже, с набизм Ярослава, и ее достал до печенок. Ну почему же кто-то сделал, иначе в мире не было бы ни музыкантов, ни артистов? Смерив ее ледяным взглядом, Венгровская проронила. Не в нашей семье. Артур попытался перевести разговор, пока Сашка не превратила крошечное кофейное блюдце в летающую тарелку. Говорят, ваш отец болен? Папа. Ярослава повела головой, будто пыталась высвободиться. «Он умирает. Это можно считать болезнью?» «Но все эти болячки не являются для смерти обязательными условиями. Миша погиб здоровым человеком, но относительно здоровым». Артур наклонился вперед. «Что вы имеете в виду? Наркотики, алкоголь?» У нее вырвался нервный смешок. «Вы серьезно? Наркоман под куполом цирка? Думаете, такое возможно?» «Что тогда?» «Ну, думаю, это не имеет значения. Зачем сейчас ворошить его грязное белье? Несчастный случай с этим никак не связан». Откинувшись на мягкую спинку, Логов поглядел на нее из-под лоби. Женщинам нравился такой взгляд, почему-то он волновал их. «А если я скажу, что ваш брат стал жертвой убийства?» «Что?» Ее лицо точно свело судорогой. «Если Ярослава притворялась, то очень искусно». Но кто знает, может, артистизму венгровских в крови, поэтому она так пытается откреститься от актерства? — Это пока лишь гипотеза, мы проверяем. — За что могли убить Мишу? — Ярослава потрясла головой. — Нет, я не верю. Это ошибка. В вашем деле бывают же ошибки? Логов развел руками, кто без греха. — Миша совершенно безобидный. — Был. Она поморщилась. К этому невозможно привыкнуть. — Со временем привыкнете, — заметил Артур меланхолично. и уловил удивленный Сашин взгляд. Должно быть, это было жестоко с его стороны, если, конечно, Ярослава хоть чуть-чуть любила брата. Ей уже удалось взять себя в руки. Вы говорите гипотеза, то есть это ваше предположение не более того? По большей части, но возникшее не на пустом месте. И все же нужны убедительные доказательства, он опять подпустил улыбку. Поэтому вы не обидитесь, если я спрошу, где вы были вчера в полдень, в это время началось представление. Ярослава вспыхнула. «Я? Вы что, вы хотите сказать, что я?» В голосе Логово прозвучал почти неподдельный ужас. «Ну что вы, как вы могли подумать? Вы же его сестра. Я всего лишь хочу исключить вас из числа подозреваемых. Думаю, вы хотите этого не меньше, поэтому...» Он вопросительно умолк, вынудив ее произнести. «Я? Наверное, я была здесь, не помню. На работе, в воскресенье. О, боже, вы совсем меня запутали. Значит, я была дома вчера? Ну, конечно». — Я была с папой. — Борис Всеволодович может это подтвердить? С громким звуком, опустив кофейную пару на стеклянный приставной столик, Ярослава порывисто поднялась и посмотрела на логово сверху. — А вы собираетесь его допрашивать? — Он может это подтвердить? — Нет, — выдавила она. — Папа спал, он теперь много спит. — А вы сидели рядом. — Именно. — Зачем? — Неужели непонятно за тем, что он мой отец, который в детстве отправил вас в другую страну? — Она вскинула голову. Где я получила прекрасное образование. Умоляю, оставьте ваши плебийские песни про богатых, которые тоже плачут. Главная обязанность родителей дать ребенку лучшую удочку, чтобы он потом всю жизнь был обеспечен рыбой. Вы любите рыбу? негромко спросила Саша. Что? Повернувшись к ней, Ярослава шумно выдохнула, точно готовилась дать сдачи. Вы рыбу любите? При чем тут? Это же метафора. Я понимаю, отозвалась Саша терпеливым тоном. «Мой вопрос столь же метафоричен. Вам нравится та жизнь, которую вы ведете?» Взгуб Ярослава слетел смешок. «Шутите, что ли? Наш бизнес семейный, — вернула Саша. А вы мечтали именно об этом? Всю жизнь заниматься семейным бизнесом, нефть качать?» Она снова приподняла узкий подбородок. «Да что вы понимаете, на вас джинсы за пять тысяч, ошибаетесь за две. И вы беретесь учить меня жизни?» «Ни в коей мере, — вмешался Артур. Мы всего лишь хотим выяснить, кто убил вашего брата. А вы почему-то отказываетесь нам помочь, и это наводит на определенные мысли. — Я вовсе не... — Логов легонько стукнул ладонью по столу. «Сядьте. — Сядьте. — Что? Ему показалось, будто Ярослава сейчас задохнется, но он продолжил давить. — Где вы были в это время на самом деле? Опустившись на стул, она бессильно ссутурилась, ее плечи опустились, а лицо некрасиво обвисло, и теперь Венгровская выглядела на все сорок. Глядя в стол, она пробормотала. — Я была в цирке. Сашкины глаза увеличились вдвое и засветились восторженной синевой, Артур и сам едва не завопил «Вот черт, бинго!». Но Ярослава уже добавила тем же тусклым голосом. «Я часто там бываю, скучаю по брату. Только он не знает. Точнее, не знал, что я прихожу увидеть его, а вчера я даже не осталась на представлении, сиделка позвонила, что папе стало хуже. И вы поехали к нему? Сиделка может это подтвердить?» Она пожала плечами. «Ну, конечно». В смысле, ну конечно, она подтвердит любые мои слова. Если я того потребую, я же плачу ей. Нет, Ярослава тряхнула головой, в том смысле, что я действительно приехала к отцу. Во сколько. Не знаю, я не смотрела на часы, меня волновало другое. Она вдруг закрыла глаза и шумно втянула воздух. Надо было остаться в цирке. Голос Артура зазвучал мягче. Разве ваше присутствие могло бы что-нибудь изменить? Ее подбородок мелко задергался. Я столько раз спасала его, вы даже не представляете. Мишка однажды с балкона свалился. Не убился бы, мы тогда на втором этаже жили, но внизу валялся его же велосипед. Я успела подскочить и отбросить его, а то переломался бы. У него упало сердце. Это не она. В эту минуту Логов уже знал это наверняка, а Ярослава продолжала вспоминать, глядя перед собой остановившимся взглядом.